Глава 00.1.1. Политеизм. Ярослав огляделся, схватившись за раскалывающуюся от боли голову. Максим копошился перед длинным пультом, набирая команды. На мониторах перед ним мелькали графики, какие-то отчеты. Алиса помогла качающемуся Ярославу подняться с пола. «Как ты, боец?» «Нормально». Ярослав поморщился. «Голова раскалывается. Где мы?» Макс пытается выяснить. Макс! Да не знаю я. Максим нервно бил по клавишам подвое сигнала тревоги. Какой-то исследовательский центр, похоже. Мы дома? с надеждой спросила Алиса. Ни одно событие не имеет нулевую вероятность, если что. Не отвлекаясь, ответил Максим. Как минимум мы живы, и у меня отросла рука. Мне это место уже нравится. С грохотом распахнулась дверь. В комнату ворвался разъяренный Игорь Иммануилович. «Мальчишка! Щенок! Решил поиграть в бога?» Он сразу накинулся на Ярослава. «Я запрещаю тебе приближаться к прибору на месяц! Вас это тоже касается! Вон отсюда!» Максим пытался прочитать какие-то данные, но ИИ за шкирку оттащил его от пульта, нажал большую круглую красную кнопку. Вой сирена прекратился. «Я непонятно сказал! Пошли вон из центра!» На улице стоял конец лета. Они смотрели на голубое небо, по которому бежали редкие облака. По крайней мере, небо голубое, машины воняют бензином. У всех полный комплект конечностей», — заметила Алиса. «Где мы оказались, Максим?» — спросил Ярослав. «Я посмотрел, что за интерфейс стоит. Это похоже на исследовательский центр. Судя по логам, последнее, что исследовали, спины». «А что это?» — спросила Алиса. Если я правильно понимаю, это собственный момент импульса частицы. Что-то вроде гироскопа, только у электронов или атомов, объяснил Ярослав. Вокруг каждого атома вращаются протоны и нейтроны. Они летают в противоположных направлениях, стабилизируют сами себя. Если протонов и нейтронов четное количество, атом имеет нулевой спин. Если нечетное, это уже не нулевой спин. Атом как бы постоянно вращается. «Если сказать проще, спин — это собственный момент импульса элементарных частиц, имеющие как квантовую, так и классическую природу», — дополнил Ярослава Макс. «Парни, вы такие умные, но такие непонятные. Расскажите попроще для блондинки». «Ты, между прочим, не блондинка», — заметил Ярослав. «Алиса вытянула локон так, чтобы рассмотреть. Осталось довольна». «А тебе нравится?» — спросила она у Ярослава. «По-моему, слишком вызывающе», — признался Ярик. Эй! «Я вам не мешаю», — вмешался в диалог Макс. «Как рыжие блондинки объясняю. Такие исследования проводятся на протонных ускорителях. Если еще проще, например, на синхрофазотроне». «Ладно, синхрофазотроны, давайте определяться с этим миром. Хочется нормально поесть помыться». Они осмотрели содержимое карманов. Ничего необычного в них не оказалось. Вполне стандартный набор. Пропуска, ключи, банковские карточки, бумажные платочки, смартфоны. «Слушайте, может, мы все-таки дома?» С надеждой в голосе спросила Алиса. «Ты бы себя видела», — заметил Ярослав. «Да ты даже губы раньше не красила, а тут прям фотомодель». «Я могу выдвинуть гипотезу», — предложил Максим. «Наше место занимали двойники, с которыми мы поменялись, так?» «Ну, допустим», — согласился Ярослав. «Пока мы отсутствовали, эти самые двойники жили нашей жизни». «Пока мы отсутствовали, эти самые двойники жили нашей жизни». «Отращивали и красили волосы». Договаривались с ИИ, что отработают как бесплатные лаборанты, чтобы вернуться в университет. Помогали его исследованиям. «Почему же он на нас орал?» – задала Аризона вопрос Алиса. «А «Что, он должен был нам шампунь от перхоти подарить?» их «Мы где-то накосячили. Сорвали ему эксперимент». «Не мы, а Ярик?» – заметила Алиса. «Да какая разница? Нас всего на месяц выгнали. Давайте осмотримся хотя бы», – предложил Максим. «Договорились. Даже если это не наш мир, но нам здесь понравится». «Давайте останемся», — предложила Алиса. «А это не от нас с тобой зависит, Алиса, а вон, от товарища». Максим кивнул на Ярика. «Он еще ни разу не планировал прыжок в параллельной вселенной. Все его безумные изобретения делались для других целей, но срабатывали парадоксально». «Ой, ну хватит вам! Чего вы такие душные?» «Да, пока я не понимаю, как все контролировать. Ну и что? Нас же пока нигде не убило». Ключевое слово «пока»,» заметила Алиса. «Я вызову такси. Ко мне поедем. Может, мама что-нибудь приготовит?» Мечтательно предположил Ярослав. «Ты разблокировал телефон?» Спросил Макс. Ярослав достал смартфон, разблокировал цифрами дня своего рождения, что было лишним доводом в пользу того, что они в родном мире. «Конечно. Я же знаю пароль». «Шансы растут!» Подняв палец вверх, заявила Алиса. Машина подъехала минут через 10. Обычная замученная иномарка. Судя по приложению, ехать было близко. Друзья смотрели в окна, жадно выискивая признаки того, что этот мир чужой. Все было как будто привычно. Светофоры, люди разных возрастов, в привычной пропорции мужчины и женщины. Сетевые магазины, пыльная зелень. Также пахло выхлопными газами, такие же ямы и проклятие таксиста. Даже если этот мир не их, в нем уже можно жить. Хотя почему он на самом деле не может оказаться их родным миром. Поездка заняла 20 минут. Будет оплачена с карты. Не забывайте, пожалуйста, свои вещи, сообщила искусственная девушка о том, что они куда-то приехали. Макс и Алиса никогда не были дома у Ярослава, вернее, у его родителей, поэтому не могли сказать, их это мир или нет. Это мог почувствовать только сам Ярик. Пять лет здесь не был, признался он. Как же все изменилось. Ярик, не пугай нас. Что изменилось? Спросила Алиса с тревогой в голосе. Детскую площадку поставили, дерево спилили, трубу покрасили. Ярослав глубоко вдохнул воздух ноздрями. А честные так и воняют, как в детстве. Максим и Алиса переглянулись. Макс покрутил указательным пальцем у виска. «Яр, а ты маме не хочешь позвонить?» – спросила Алиса. Он нашел в контактах «мама» – набрал. «Ярик, привет, родной! Что-то срочное?» – спросил знакомый с детства мамин голос. «Нет, мам». «А мы возле дома с друзьями хотели к нам зайти». «Ну, заходите. Ключи же не потерял, надеюсь? Я на приеме, приду часов 7. «Ого», — ответил Ярослав. Убрал телефон в карман, нашел связку ключей. «Ну, пошли». Он открыл магнитным ключом дверь подъезда, впустил Алису и Макса. Они поднимались по, казалось, знакомому Ярославу с детства подъезду. Рассматривая каждую дверь, Ряд почтовых ящиков, даже прокисшие окурки в банке из-под кофе на деревянном подоконнике на лестнице между этажами. Эрик, ты узнаешь это место?» – спросил Максим. «Абсолютно», – признался Ярослав. «Даже могу предсказать, какие надписи будут нацарапаны на стенах на следующем этаже». Алиса пробежала вперед, остановилась. «Давай. Что там написано?» Ярослав остановился, прикрыл глаза. «Справа от окна ромб с буквой «С» внутри. Внизу «Спартак-чемпион». «Рядом на стене Наташа Дура, на левой стене Ярик Яростный...» э... «Дальше неприлично», — признался Ярослав. К Алисе по ступенькам поднялся Макс, посмотрел на стены. «Все верно». «А вы с Наташей, я смотрю, местной знаменитости?» «В каком-то смысле», — туманно пояснил Ярослав, поднимаясь к друзьям. «Какая квартира?» — спросила Алиса, все еще сомневающаяся в том, что это их мир». Четвертый этаж, слева синяя дверь с номером 74. Сейчас проверим, сообщил Максим, торопливо поднимаясь. Они стояли перед дверью, которую Ярослав знал с детства. В нее было врезано два замка. Ярик достал связку ключей, не задумываясь, выбрал один из них, воткнул в личинку верхнего замка. Дважды повернул по часовой стрелке. Разве замки в нашем мире открываются по часовой, а не против? С сомнением спросил Макс. Алиса перевела тревожный взгляд, с ключа в замке на Ярослава. Именно так. Нормальные замки так и открываются. Но я в первом классе ключ сломал. Пришлось высверливать. Папа отправил меня в магазин за новым замком, а я тогда еще не знал, что они бывают на левую и на правую сторону. Ну, короче, купил неправильный. Ярослав вытащил ключ. Толкнул дверь. Она послушно открылась. Дома пахло чем-то знакомым с детства. Скрипнули деревянные полы. Ярослав, не глядя, поднял руку и включил в прихожий свет. Они сидели на маленькой кухне за квадратным раскладным столом прямо у окна, за которым шумные дети догоняли друг друга с громкими криками. Закипел чайник. Ярослав достал из шкафа чашки сахар, чайные ложки, из холодильника начатую банку варенья, поставил на стол. «У меня странные ощущения», – признался он, разливая по чашкам кипяток. «Я чувствую себя дома, но сам боюсь в это поверить. Это как вернуться в детство. Я же лет пять домой не приезжал». «Может, поэтому твой дублер сюда и переехал?» – спросила Алиса, раскладывая в кипяток чайные пакетики. «Помнишь, после неудачной защиты ты сказал, что поедешь домой ждать повестку в армию?» «Наверное», – согласился Ярослав. Максим задумчиво смотрел в окно. Он по-настоящему радовался тому, что у него снова две здоровые руки, что он остался жив на полигоне. Украдкой Макс потрогал затылок. Никакого импланта там, конечно, не было. «А ты давно была дома?» спросил Максим Алису. «Очень. Как в универ поступила, так и не ездила. Но созваниваемся постоянно». «Скучаешь?» «Сложно сказать», призналась Алиса. «Если бы мы оказались у меня, так посидеть не получилось бы. У меня четверо братьев, собака, две кошки и канарейка». «Большой дом», оценил Максим. «Ага, огромный!» Алиса усмехнулась. — Целая двухкомнатная хрущевка. — Зато дружно, — предположил Ярослав, у которого не было ни братьев, ни сестер, ни домашних животных. — Особенно утром, когда возле туалета все танцуют, — рассмеялась Алиса. — У тебя отчаянные родители, — сказал Максим, зачерпывая ложкой варенья прямо из открытой банки. — Только мама. Папа погиб, когда мне 8 лет было. Торопился на утреннюю рыбалку, машину занесло на скользкой дороге, и он улетел в кювет. Перевернулся. Его зажало. Машин там мало, и упал он неудачно. С дороги не видно. Короче, его не заметили. Мама весь день сама не своя была. Как будто чувствовала. Когда вечером он не вернулся, мы с ней поехали его искать. Доехали на такси до пруда. Его там нет. Отпустили водителя и пошли домой пешком. 20 километров ночью. Она заметила его машину уже под утро. Но было поздно. Он замерз насмерть. Остались вчетвером. Мама, я и два младших брата. «Жесть!» – признался Максим. «А ты же говорила четверо братьев», – спросил Ярослав. «Да, мама пыталась наладить личную жизнь пару раз. От каждой такой попытки по брату осталось». «Как же вы спали!» Макс попытался представить, как могут в маленькой двушке разместиться шесть человек и целый зоопарк. Пацаны в одной комнате на двухъярусных кроватях, мама на диване в зале, я на кухне. Нормально. Алиса отпила горячий чай. Ярослав встал из-за стола, ушел в комнату. Здесь было все так, как он помнил: красный ковер на полу, глянцевый полированный шкаф, телевизор на стене. Во второй маленькой комнате стояла застеленная кровать, небольшой столик с зеркалом, платяной шкаф. На стене фотография со свадьбы родителей. Комната так и осталась их спальней. Сам Ярик ночевал обычно в зале, на зеленом раскладном диване. Он подошел к своему письменному столу в углу комнаты, собрал три разных чашки с остатками чая или кофе, взгреб в охапку фантики от конфет, отнес на кухню. «Как думаешь, если мы работаем здесь в центре, у нас с Алисой есть свои комнаты или квартиры?» – спросил Максим. Ярослав пожал плечами, открыл воду, вымыл посуду. «Наверное. Уверен, будет несложно найти, но я предлагаю сегодня у меня остаться». «Зачем?» – подозрительно прищурилась Алиса. «Я боюсь вас потерять», — признался Ярослав, выключая воду. «Ты же с родителями здесь живешь», — резонно заметил Макс. «У нас в распоряжении целая комната с диваном», — пожал плечами Ярик. «Ага, это ты здорово придумал», — усмехнулась Алиса. «Я на полу спать не буду». «И не надо. Вы у меня в гостях. Значит, по закону гостеприимства вы можете спать на диване, а я на полу. Скорее всего, Максим уступит его тебе, так что, Макс, извини». Ярослав вытер руки полотенцем, повесил его на крючок. «Мы с тобой на полу». «Я тоже хочу на диване», — признался Макс. «Алиска, давай на пальцах скинемся». «Зачем? Спи тоже на диване». «Мне все равно». Ярослав почувствовал, что его кольнуло какое-то незнакомое чувство, похожее на обиду на друга, на Алису. Ревность? Да вряд ли. У них с Алисой не было и нет никаких близких отношений. Просто на мгновение ему стало пронзительно обидно, что сегодня ночью на диване будет спать Алиса и Макс, а не он с Алисой. Мама с папой пришли в семь вечера. Это были действительно его мама и папа. Отец, конечно, немножко постарел. Мама осталась прежней, разве что сменила прическу. «Так, если хотите драники на ужин, чистим картошку», – сходу начала командовать мама. Алиса набрала в кастрюлю десяток крупных картофелин, открыла воду в раковине и начала скрести клубни. Максу поручили порезать мясо. На кухню вошел папа в домашней растянутой футболке и тапках. «Чем помочь?» – сходу предложил он свои услуги. «Да посиди, и так не развернуться», – ответила мама, доставая из духовки большую чугунную сковородку. «Ну, как хотите». Он ушел в гостиную и включил телевизор. Ярослав пошел с ним. «Как дела, сынок?» – спросил папа, переключая знакомые каналы. «Нормально. Из центра выгнали сегодня». «Что натворил?» «Да бог его знает. Что-то там коротнуло». «Кто знает?» – переспросил отец. Игорь мнуилович Мануилович». понял отец. «И-и!» «Ничего, ты ему нужен. Отойдет». «А у тебя как день?» «Нормально. Психа нового в привезли». «Оформляли». «Интересный?» – спросил Ярик просто, чтобы поддержать разговор. «Да, обычный. Думает, что он мессия. Все норовил вырваться, кричал, что скоро конец света и Всевышний всех покарает. «Говорю же, все как обычно. Успокоили». А что ж нет, укололи, уложили, спели колыбельную. Ярослав подошел к своему столу в углу. На книжной полке стояли томики Герберта Уэллса, Гарри Гаррисона, братьев Стругацких. Он открыл наугад жук в муравейнике, прочитал случайно выпавшую цитату. «Стояли звери около двери. В них стреляли. Они умирали». Ярик вспомнил, что когда-то читал, что эти строки написал сын одного из братьев писателей, Андрей. Эти строки и подтолкнули авторов создать гениальное произведение о страхе человечества перед всем непонятным, о жестокости, которая мешает находить общий язык. И получается, что эти самые звери были ни в чем не виноваты перед жестокими людьми. А потом, повзрослев, сын Бориса Стругацкого Андрей написал продолжение собственного стишка. «Но нашлись те, кто их пожалели, те, кто открыл зверям эти двери. Зверей встретили песни и громкий смех. А звери вошли...» И убили всех. Это продолжение известно только истинным фанатам миров Стругацких. Может, это правильно? Жестокости в людях больше, чем любви. Поужинали в комнате. В маленькой кухне в пятером просто было бы не уместиться. Ярослав с отцом принес с балкона раскладной стол. Ярик и Алиса сели на диван, остальные на табуретке вокруг. Само собой получилось что-то вроде домашнего праздника. Ярослав так мирно, уютно не сидел с родителями и друзьями никогда. Потом пили заваренный в синем круглом заварнике чай из праздничного сервиза. Пока Ярослав помогал маме вымыть посуду, Максим и Алиса разобрали диван, застелили найденными в ящике того же дивана бельем и уже спали. Папа достал с антресоли, скрученное в рулон одеяло, помог разложить на полу, пожелал спокойной ночи и тоже ушел спать. Утром, позавтракав, решили поехать в Москву. Максиму пришла идея, что если это их мир, на складе в университете пылится собранный ими трансформатор. Договорились, что запускать его не будут, просто убедятся, что они дома. А уже потом медленно и методично начнут разбираться, почему он так сработал и как вообще управлять им. Пассажиры медленно брели по перрону в ожидании электрички. Алиса, которая Ярик любезно предоставил свою красную в клетку фланелевую рубашку вместо белого лабораторного халата, немного отстала. Начала рыться в сумочке. В этот момент к ней подбежал какой-то парень и с размаху ударил кулаком в ухо. Алиса вскрикнула, качнулась, схватилась за голову рукой. Ярослав повернулся на ее вскрик и увидел, что какой-то юноша вырывает у нее сумку. Не задумываясь, он подбежал, сходу толкнул грабителя, которому уже удалось вырвать у Алисы ее вещи. Парень посмотрел на него безумными глазами, что-то закричал, накинулся, но подоспевший Макс ударил его в живот ногой. От удара парень сложился пополам, попятился назад, не удержал равновесия и упал на рельсы прямо перед подходящим на посадку поездом. Все, что успел сделать машинист, дать тревожный протяжный гудок. Грабителя перемололо. Собравшиеся люди с опаской отступали от места драки. По перрону к ним уже бежали два полицейских. Алиса никак не могла прийти в себя. Она пила один стакан воды за другим, держа его в бешено дрожащих пальцах. А растерянные Ярослав и Максим сидели на узкой лавочке возле кабинета следователя в опорном пункте транспортной полиции. «Заходим!» – наконец, командовал голос изнутри. Кабинет был небольшой. Стол с кучей бумаг, старенький компьютер, усталый опер. «Так, вы знали убитого?» – начал допрос следователь, записывая показания. «Нет, мы в первый раз его увидели», – ответил Ярослав. «Так и запишем. Не было ли у вас к нему неприязни по национальному, нравственному, сословному признаку?» «Нет, я же сказал, мы его вообще не знаем», — продолжил Ярослав. «Он ударил девушку, стал вырывать ее сумку. Мы с другом пришли на помощь. Мы вообще не хотели ему навредить. Я думал, он убежит или сдадим его в полицию». «Хорошо», — следователь дописывал в протокол последние слова. «Алиса, в момент, когда к вам подбежали ваши друзья...» Просили ли вы ваших друзей убить потерпевшего? Алиса округлила глаза. Нет, конечно. Я вообще растерялась, он меня ударил. Все произошло мгновенно. Просьбу убить потерпевшего не озвучивала. Проговаривая, записал следователь. Внизу три подписи. Штраф придет в течение пяти дней на госуслуги. Если оплатите до 20 дней, скидка 50%. Он развернул к ним заполненный бланк протокола, который друзья по очереди подписали. «А дальше что нам делать?» — спросил Максим. «А я откуда знаю?» — удивился следователь. «Вы же собирались куда-то поехать. Вот поезжайте». «А как же дело, следствие, повестки, подписка не невыезде?» — спросил Ярослав. «Ты фильмов пересмотрел, родной?» — усмехнулся полицейский. «Я же сказал, штраф придет, оплатите». «Но мы же человека убили». Тихо проговорила Алиса. «И что? Предварительного сговора не было. просьба убить тоже». А если бы был, заинтересовался Ярослав. Ну, тогда штраф больше был бы. А что, сговор все-таки был? Лукаво прищурился следователь. Нет, конечно. Просто странно, что вы нас просто так отпускаете. Заметил Максим. А мне вам по мороженому надо купить. Идите уже. От опорного пункта полиции до станции было метров сто. Они прошли их молча. Сели на скамейку на пустом перроне. До следующей электрички оставалось полчаса. Я ничего не понимаю призналась Алиса. «Я думала, нас посадят в тюрьму, а тут отпустили просто так». «Не просто так», – заметил Ярослав. «Он же сказал, штраф придет». «Это, скорее всего, за задержку отправления поезда», – тихо сказал Макс. «Паспортные данные наши у них есть. Мы не рецидивисты. Скорее всего, еще вызовут». 25 минут они просидели в абсолютном молчании. Перон заполнили пассажиры. Подъехала электричка. «Они как зомби вошли в нее». Нашли место, молча сели. До Москвы они так и не заговорили. Куда поедем? Спросил Ярослав, когда поезд замедлился перед конечной станцией. Я бы в храм, если честно, призналась Алиса. Никогда туда не ходила, но после сегодняшнего чувствую, что хочу. Возле универа есть какая-то церковь. Можем двух зайцев убить. Максим осекся, понял двусмысленность. То есть два дела сделать, я хотел сказать. Поехали. — решил Ярослав. В университет их не пустил вахтер. — Вам что здесь надо? У меня приказ не пускать посторонних. — Давайте мы вдвоем сходим с девушкой, — предложил Максим. — А мне какая разница? — Сказал же, приказ не пускать. Вахтер захлопнул перед ними дверь. — Насколько нас и отстранил? — спросил Ярослав у Максима. — Когда ты диплом защищал? — На два месяца, кажется. — Вот ведь злопамятный гад! — Максим покачал головой. — Ладно, пошли в церковь. «Зря приехали, что ли?» Они ходили мимо этого храма много лет, торопясь из метро на занятия и обратно. Сложенный из темного кирпича, с трех сторон зажатый панельными многоэтажками, он выглядел чумазым пришельцем. Ржавая калитка была открыта. Друзья вошли во двор. На качелях под раскидистым дубом сидел пожилой священник и читал книгу. «Молодые люди, вы что-то хотели?» – окликнул он гостей. «Да, мы хотели бы...» Алиса задумалась – а правда, чего она хотела в храме? Поставить свечку, отставить службу, поговорить со священником? Ну, то есть исповедаться? Просто зайти, посмотреть можно? Вход платный, по 500 рублей, сообщил священник и вернулся к чтению. Недорого, заметил Ярослав. Платный вход в церковь. Оригинально, сказал Максим. Но недорого. Я бы все равно зашел. Алисе надо. Пойдем, я угощаю. Мужчина! Обратился он уже к священнику на качелях. Как вас? Батюшка, мы согласны, проводите. Вам просто зайти или с экскурсией? Батюшка наконец признал в них реальных посетителей. А с экскурсией дороже? Поинтересовался Ярик. Тысяча на всех. Нормально? Приемлемо! Согласился Максим. В храме было пусто и прохладно. Со стен на них смотрели потемневшие иконы. Ни свечи, ни лампады, не горели. Было чисто, но пусто. «Наш храм», – начал священник, получив от Максима перевод на карту. «Назван в честь пророка Иисуса Христа. Это яркий представитель монотеистических религиозных течений. Основная идея – признания явления Сына Божьего на земле в человеческом обличии». «Мы это знаем», – перебила священника Алиса. «Да ладно. Редкая эрудированность. Что же вам рассказать?» «О!» – священник подвел их к анастасу в высокой стене, состоящей из отдельных изображений святых. В нашей традиции, несмотря на признание только одного бога и его сына, принято изображать различных ангелов, архангелов, людей, прославившихся особо преданной верой. Бог у нас, конечно, один. Но святых много. И это, он указал на иконы, что-то вроде доски почета. Максим и Ярослав переглянулись. Такого странного, но забавного священника им встречать еще не приходилось. Не зря заплатили деньги. Простите, а можно с вами поговорить? Робк спросила Алиса. «Так мы же говорим. Не хотите, не буду ничего рассказывать, если такие умные. Но деньги не верну». «Да нет», — смутилась Алиса. «Наедине». «Наедине?» Священник погладил седую борду «Ну, давай отойдем, поговорим наедине». Они ушли в полумрак. Максим и Ярослав остались рассматривать убранство храма. «Странная церковь», — признался Макс. Обычно ветхозаветные и новозаветные сюжеты не смешивают, как здесь. Но красиво. Между прочим, очень старые иконы. «Вон ту видишь», – показал он куда-то под потолок. «Это древнерусское письмо. В основном только два цвета – золотой и красный. И за спасителем покрывало в виде ромба». Это очень похоже на Андрея Рублева. Самая известная его икона, конечно, Троица. Там три ангела, которые явились Аврааму. Они сидят вокруг стола, при этом все три ангела – это как бы лица Святой Троицы. Отец, сын и Святой Дух. Ну, то есть их трое, но он один. Из глубины, забыв про Алису, на Максима смотрел священник. «А вы, молодой человек, простите, кто?» «Инженер», – сказал Макс. «Откуда же у вас такие глубокие знания мифологии? Где-то учились?» «Нет». «Просто знаю, читал, мама рассказывала». «Ну-ну», — покачал головой священник и повернулся к Алисе. «О чем ты хотела поговорить со мной?» «Я...» — Алиса поперхнулась, откашлялась. «То есть не я, но из-за меня сегодня погиб человек». «Так, хорошо, продолжай». «А что продолжать?» — не поняла Алиса. «Живой человек погиб у меня на глазах. Ты в этом виновата?» «Вроде нет», — призналась Алиса. «Он хотел меня ограбить. Ребята?» Она кивнула на Макса и Ярика. «Заступились. Завязалась драка. Он упал под поезд». У Алисы по щекам покатились слезы. «Не переживай. Он начал первым, как я понял. Они заступились. Штраф назначили?» «Да, назначили. Скорее всего, минимальное. Выплатят и все». «А как же не убей?» – удивилась Алиса. «Так это выбор каждого», – рассудительно ответил священник. «Если есть деньги и не исповедуешь христианство, неприятно, конечно, но не смертельно. Ты просто испугалась, понимаю. Неприятный опыт, но что поделаешь?» «Вы так спокойно об этом говорите?» – удивилась Алиса. «А как я должен об этом говорить? Наши правила и мирские законы – это разные вещи. Главное – специально не желать никому смерти. Просто тогда штраф большой, плюс компенсация семье. Законники так разорить могут, что сам органы продаж». Алиса смотрела на священника, не понимая, что он ей говорит. Картина в голове не складывалась. Надо же, ей повезло встретить, наверное, самого странного батюшку в Москве. Я, наверное, пойду. Тебе лучше? Немного. Ну и иди. Как говорится, греши, но не попадайся. Священник настойчиво выпроводил друзей из храма, закрыл на замок двери и вернулся на качели к недочитанной книге. Тебе легче? Спросил Алису Ярослав. Что он тебе сказал? Он сказал, что все это мелочи, Велел грешить, но не попадаться. Тихо прошептала Алиса. Помогло, поинтересовался Максим. Не очень, если честно. Пойдем куда-нибудь прогуляемся. Они шли по улице в центре города. Придирчивое сравнение окружающего городского пейзажа с воспоминаниями закончилось. Никаких, по крайней мере, явных различий они не обнаружили. Давайте куда-нибудь зайдем перекусить, предложил Максим. Здесь рядом кафешка неплохая вспомнил Ярослав. «Вкусный кофе, пироженки. Мне кажется, нам это сейчас нужно». «Алис, ты пироженку хочешь?» «Да, хочу», призналась девушка. В кафе возле прилавка собралась небольшая очередь. Мужчины и женщины делали заказы, отходили к следующей стойке, где им их выдавали. Расплачивались в основном пластиковыми карточками. Женщина в очереди перед Ярославом достала кошелек, выбрала несколько купюр, протянула кассиру. В этот момент стоящий рядом парень выхватил у нее из рук деньги и бросился к выходу. Женщина попыталась его схватить, но куртка грабителя выскользнула из ее руки. И злодей смог выбежать на улицу. «Вызывайте полицию!» – громко крикнул Ярослав. Кассир посмотрел на него, как на психа. «Зачем?» – «Уже поздно, он ушел». «Можно же найти его, задержать!» – нервничал Ярик. «Вот еще!» – фыркнула девушка, готовившая кофе и даже не обернувшаяся на шум. Смог уйти, молодец. Если бы сразу поймали, можно было бы наказать. А так ищи ветра в поле. Давайте я вам куплю то, что вы хотели. Предложила Ярослав женщине. Заказывайте, я оплачу. Ой, какой же вы хороший юноша, сказала женщина. Так, мне с собой полкило пирожков с печенью, котлеты киевских, штук 6 полкило пюре картофельного, салат столичный, тоже полкило, селедку под шубой, все, наверное, багет французский и два капучина с ванильным сиропом. Больших. Кассир пробил заказ. Девушка сложила еду в контейнеры, отдала женщине. Ярослав заказал три кофе и три эклера. «Но ты лошара, конечно», сказала девушка, выдавая заказ. «Простите, не понял», удивился Ярослав. «Да они же в паре работают. Один типа грабит, вторая как будто жертва. Один раз из пяти находится какой-нибудь добряк, который покупает им еду. Они живут рядом. Раз в день обязательно кого-нибудь разводят». «Почему же вы не сказали?» удивился Ярик. «А зачем?» «У меня своя работа, у них своя, но это же обман, мошенничество». «Пока им это сходит с рук», – пожала девушка плечами. «Когда-нибудь попадутся, их побьют. Такова жизнь. Тебя как звать-то, отзывчивый?» «Ярослав». «Марина», – девушка протянула ему руку. «Я до шести работаю. Хочешь, заходи за мной. Погуляем, ко мне пойдем, переночуем». «Извини, я не могу, я с друзьями». Барменша выглянула из-за прилавка, рассмотрела сидящих за столом Максима и Алису. «Симпатичный у тебя, рыжик». «Ну, если захочешь, буду ждать». Она поцеловала Ярослава в губы, вернулась к кофемашине. Ярослав забрал заказ, поставил на стол перед друзьями. «Знакомая?» — ревниво спросила Алиса. «В первый раз вижу», — признался Ярик. «А почему она тебя поцеловала?» Пригласила вечером на свидание и провести с ней ночь. Макс с Алисой изумленно посмотрели на Ярослава. «Что?» — спросил Ярослав. «Может, это какой-нибудь розыгрыш?» «Снимают на скрытые камеры, а потом в интернет выкладывают». «Ну...» «Может», — согласилась Алиса. м, -м божественный кофе», — признался Максим. После кафе они дошли до набережной Москвы-реки. С проплывающих речных трамваев слышалась музыка и рассказы экскурсоводов. «Я всю жизнь мечтала вот так прокатиться», — призналась Алиса. «Так в чем дело?» — с энтузиазмом сказал Максим. «Поехали или поплыли. Неважно. Короче, я угощаю». «Какой ты щедрый сегодня», — прошептал Ярослав. Купив билеты, они поднялись на открытую верхнюю палубу. С двух сторон вдоль бортов стояли неширокие деревянные скамейки. Максим пропустил Алису ближе к борту, сам сел рядом. Единственное свободное место для Ярослава оказалось рядом с каким-то командировочным с другой стороны судна. Набрав нужное количество пассажиров, отплыли. Откашлявшись, включился динамик. Записанный голос начал рассказ о Москве, основанной Юрием Долгоруйким. Об уникальных памятниках архитектуры. О том, что облик столицы постоянно меняется, появляются новые районы, реставрируются старые особняки. Ярослава немного укачало, он начал клевать носом. Монотонный голос убаюкивал. Разбудил легкий толчок. Видимо, капитан сбросил скорость. Ярослав сонно открыл глаза. Мимо проплывала Кремлевская набережная. Они шли вдоль красной кирпичной стены. Проплыли под мостом. Все было привычно, даже скучно. Но что-то щелкнуло в голове Ярослава. Все было так, но чего-то не хватало. Какой-то, казалось, мелочи. Он чувствовал это, но не мог понять, что изменилось. Может, новые дома построили или снесли старые? Вроде нет. Все абсолютно так же, кроме... Макс, Алиса! Ярослав толкнул в плечо Максима, любовавшегося видами за другим бортом. Смотрите! Друзья повернулись. Что? Не поняла Алиса. Вы ничего не видите? Спросил Ярослав. — Крам Христа Спасителя, — прошептал Максим. — Его нет. Они проплыли мимо вышек для прыжков в воду бассейна Москва. Вышли у Крымского моста. — Ты, наверное, ошибся, — предположила Алиса. — Бассейн же не снесли, его перенесли дальше к парку культуры. — Давайте вернемся, — предложил Ярослав. Они пошли по набережной обратно к Кремлю. На стрелке, гордо подняв в руке карту, стоял Петр I. За ним начинался Красно-октябрь, переделанный под развлекательный центр. Все было привычно и на месте. Чем ближе они подходили к Кремлю, к тому месту, где должен стоять храм Христа Спасителя, тем медленнее они шли. Они оттягивали мгновение получения ответа на главный вопрос. «Это не наша земля», – разочарованно сказал Максим. Перед ними стоял огромный водный стадион. На парковке жались автобусы, вгружая и забирая толпы посетителей. «Пойдем дальше», – предложил Ярослав. «А какие у нас варианты?» – пожал плечами Максим. «Они прошли вдоль Кремлевской стены по набережной, вышли к Васильевскому спуску. Привычная брусчатка, поднимаясь, перешла в саму Красную площадь. Храма Василия Блаженного не было. Судя по всему, его не снесли. Его никогда не было в этом мире. Я устала», – призналась Алиса. «Я хочу домой. Я не хочу больше бояться каждого нового мира. Однажды мы просто погибнем». «Слушайте». Максим остановил друзей на том месте, где в их мире на площади стоял храм. Давайте честно. Мы не понимаем, как происходят перемещения. Мы даже не стремимся их совершать. Каждый раз это какая-то нелепая лотерея. Комбинация невероятных факторов. Надежды на то, что нас из этого мира выкинет в какой-то другой, практически нет. Предлагаю принять за аксиому, что мы здесь останемся навсегда. Здесь же неплохо. Этот мир максимально похож на наш. «Нам не придется здесь воевать, приспосабливаться, прятаться от охотников». «Ну да», — согласился Ярослав. «Здесь нет парочки храмов, и что?» «Бывает». «Я уже на все согласна», — устало сказала Алиса. «Я думаю, возможно, после революции семнадцатого года большевики здесь искоренили всю религию начисто. Мне кажется, особых отличий от нашего мира здесь нет. Конечно, если вы не привыкли по воскресеньям ходить на службу», — озвучил свои мысли Максим. Ну и, конечно, куличей к Пасхе во всех магазинах не будет. Переживем, согласился Ярослав. Они дошли до Котельнической набережной. Знакомый дом стоял на прежнем месте, возвышаясь над Моской рекой. Свернули к библиотеке, напротив которой раньше, как помнил Ярослав, стоял храм с голубыми стенами. Храма не было. На его месте был сталинский дом, требующий ремонта, а может, ожидающий сноса по программе реноваций. Наплевав на знаки и красный сигнал светофора, едва не сбив их на пешеходном переходе, пролетел темный внедорожник. Начавшие движение машины завизжали тормозами. Если бы в старенький Volkswagen не въехал сзади таксист, толкнув вперед, столкновение, наверное, можно было бы избежать. Но случилось то, что случилось. Внедорожник врезался в крыло «Фольксвагена», отчего его развернуло поперек дороги. Из черной машины вышел лысый водитель в черном пиджаке поверх водолазки. Осмотрел поврежденный бампер и радиатор своей машины. Решительно подошел к Вольсвагену. Вытащил за шиворот пожилого водителя, у которого от удара об руль рассеклась бровь. Он пытался вытереть стекающую на глаза кровь дрожащими руками. «Попал, дед! Есть что за ремонт отдать?» Накинулся лысый на трясущегося мужика. «Вы с ума сошли!» – закричала Алиса. Выехали на красной, всех подрезали! Посмотрите, он вообще ранен! Вызывайте скорую и полицию! Владелец внедорожника с изумлением посмотрел на девушку. Ты с ума сошла, девка. Я, конечно, вызову, но деда на органы просто разберут. Я нормально предлагаю разобраться на месте. Но вы же действительно не правы, вмешался Максим. Мужчина в черном пиджаке пружинисто подошел к ребятам. Молча взял Макса за шею, приблизился взглядом. Впрягаешься! Чего? не понял Макс. «Я спрашиваю, впрягаешься?» «Я за справедливость». «Я тоже. Поэтому и спрашиваю. Ты впрягаешься?» «А если да, то что?» «Ну да тогда», — ответил мужчина, уже забывший про пожилого водителя. Осмотрев замершие в пробке машины, подошел к той, которая могла выехать. Открыл водительскую дверь. «Выходи», — потребовал он, удрожащий от страха девушки. Застрявшие в пробке водители старались спрятаться за руль каждой своей машины. «Я кому сказал? Выходи!» – громко потребовал он. Девушка торопливо вышла, оставив дверь открытой. «Садись рядом!» – скомандовал он Максим. Как под гипнозом, он сел на пассажирское место. «Вы с ума сошли! Прекратите немедленно!» – бросилась к похитителю Макса Алиса. «Ты тоже впрягаешься?» – равнодушно спросил человек в пиджаке. «Ну, садись сзади!» – Алиса дрожащими руками открыла заднюю дверь. Ярослав, немного подумав, сел с ней рядом. Он думал, что страшный человек таким странным способом хочет с ними о чем-то договориться. Но как только двери закрылись, он нажал на педаль газа и, надрывно завыв мотором, машина понеслась по улице, игнорируя правила, знаки и светофоры. Водитель набрал на телефоне какой-то номер. Я. У моста на Котельнической произошла авария. Заберите мою машину. Мне нужна подменная через час. Оплатит виновник. Он посмотрел через зеркало заднего вида на вцепившихся друг в друга Ярика и Алису. Точнее, поручители. Да, поручители со мной. Не отвлекаясь на разговоры и объяснения, они влетели в ворота розового особняка. Резко остановились. Автоматические ворота закрылись. Выходим. Вон домик. Он кивнул на немного облагороженный строительный вагончик. Ждите там. Я подойду через 10 минут. Лысый вышел из машины, не закрывая дверь, не заглушив двигатель. «Ребята, что происходит?» – с ужасом спросила Алиса. «Может, сбежим?» – предложил Ярослав. «Да, согласен». Макс пересел за руль, захлопнул дверь, развернулся в сторону ворот, нажал педаль газа. Все зажмурились. Машина с размаха ударила в ворота, лишь немного их погнув. Из особняка вышел человек в пиджаке. «Вы что делаете? Я же сказал, идите в домик. Подойду, разберемся». Поняв бессмысленность попыток побега, ребята вышли из машины. «Он же не убьет нас?» – спросила Алиса. «Зачем? Какой в этом смысл?» – удивился Максим. «Я не знаю. Мы вообще не понимаем, что происходит!» – с ужасом сказала Алиса. «Я предлагаю пойти к домику и дождаться разговора. Параллельно звоню в полицию», – предложил Ярослав. «Что мы им скажем?» – спросил Макс. «Что нас похитили, удерживают против воли». «Хорошо, звони», – согласился Максим, доставая телефон. Ярослав набрал номер полиции, но как только он начал объяснять ситуацию, оператор прервал его. «Вы находитесь на частной территории. Если вас что-то не устраивает, покиньте ее. В противном случае вы будете считаться нарушителями». «Что за бред?» – возмутился Ярослав, но связь уже прервалась. «Ну что?» – спросила Алиса, дрожа от страха. «Нас тут, видимо, считают нарушителями. Полиция не поможет», – ответил Ярослав, опуская телефон. «Тогда что будем делать?» – спросил Максим, оглядываясь вокруг. «Ждать!» – вздохнул Ярослав. «Посмотрим, что он хочет». Они медленно направились к вагончику. Внутри было тесно, но чисто. На столе стоял чайник, несколько кружек и пачка печенья. На стене висел календарь с изображением Москвы, но вместо привычных достопримечательностей на фотографиях были промышленные здания и мосты. «Этот мир все больше напоминает кошмар», – прошептала Алиса, садясь на единственный стул. «Не паникуй», – сказал Максим, пытаясь успокоить ее. «Мы же попадали в странные ситуации». И всегда находили выход. Но здесь все по-другому, возразила Алиса. Нет храмов, полиция не помогает. Мы даже не знаем, какие здесь законы. Мы справимся, уверенно сказал Ярослав, хотя сам чувствовал, как страх сковывает его. Через несколько минут дверь вагончика открылась и вошел тот самый человек в черном пиджаке. Он сел на край стола, внимательно осмотрев каждого из них. Ну что, поручители, начал он. «Давайте разберемся. Вы впряглись за деда. Значит, теперь вы за него отвечаете. Ущерб моей машине пока 5 миллионов. Как планируете покрывать?» 5 миллионов?» – удивился Максим. «Это же просто царапина». «Царапина?» – мужчина усмехнулся. «Это машина класса люкс. Каждая царапина – удар по репутации. Так что платите». «У нас таких денег нет», – честно признался Ярослав. — Ну, тогда либо разберем вас на органы, либо будем работать, — сказал мужчина, как будто ожидая такого ответа. — У меня для вас есть задание. Выполните, и часть долга будет считаться погашенной. — Какое задание? — насторожно спросила Алиса. — Из-за вас у меня нарушился график. По вине вашего подопечного я могу опоздать на важную встречу. Поэтому для начала вам нужно доставить один пакет в определенное место. Ничего сложного. «А что в пакете?» – спросил Максим. «Это вас не касается!» – резко ответил мужчина. «Вы либо соглашаетесь, либо я найду другой способ взыскать вас долг!» Ребята переглянулись. У них не было выбора. «Хорошо!» – сказал Ярослав. «Мы согласны». «Отлично!» – мужчина улыбнулся. «Пакет будет готов через час. Ждите здесь!» Он вышел, оставив их в вагончике. «Что мы наделали?» – прошептала Алиса. «Мы сделали то, что должны были» ответил Максим. У нас не было выбора. Как думаете, в пакете что-то незаконное? Спросил Ярослав. Конечно, незаконное, вздохнул Максим. Вряд ли нам поручат доставлять пиццу. Мы должны быть готовы сбежать в любой момент, сказал Ярослав. А если не получится? Спросила Алиса. Через час мужчина вернулся с небольшим, но объемным пакетом в руках. Он протянул его Ярославу. Вот маршрут. Он показал на листок бумаги с адресом. «Доставьте это туда к восьми вечера. Не опаздывать!» «А что будет, если мы опоздаем?» – спросил Ярослав. «Как вас зовут, девушка?» «Алиса». «Мы с Алисой будем очень переживать, чтобы вы не опоздали», – усмехнулся мужчина. «Пошли вон, оба!» – Максим попытался сопротивляться, но на помощь мужчине в пиджаке пришел стоявший снаружи охранник, который, как котят, за шкирку вынес Макса и Ярика за ворота. Нужный адрес оказался на окраине. Это было отдельно стоящее здание без окон с пирамидкой на крыше. Похоже на мечеть, предположил Максим. Возможно. Ну что, идем? Спросил Ярослав, прижимая руку с пакетом к груди. А сколько времени? Ярослав достал смартфон. Без 20 минут восемь. Как думаешь, доставить к восьми означает, что мы должны войти туда ровно в 8 или можем раньше? Ярик пожал плечами. Он сказал к восьми. Давай попробуем отдать раньше. Они подошли к двойным деревянным дверям, украшенным резьбой. Постучали, им никто не ответил. Подождем, предложил Максим. Ярослав достал телефон. Каждые полминуты он проверял время. Каждую минуту Макс стучал в закрытую дверь. Знаешь, что я подумал? размышлял вслух Ярик. Он же мог дать нам заведомо невыполнимое задание. Если никто не примет пакет 8, мы попадем в еще большее рабство. Это логичная, но очень плохая для нас ситуация. Формально мы не выполнили задание. Давай фотографироваться, предложил Ярослав. Держи в руке пакет, рядом телефон, чтобы было видно время. На втором плане будет здание. Как только щелкнет 8, либо мы передаем посылку, либо делаем фото, что мы на месте и нас никто не встречает. Неплохая мысль. А ты не думал, что если это что-то незаконное, то нас здесь повяжут? Прям ровно в 20.00. Вариантов нет. Готов? Вставай, без одной минуты 8. Макс открыл в телефоне часы, поднял пакет. Ярослав внимательно следил, чтобы на часах Макса было именно 8 часов. Ни минутой меньше, ни секундой больше. Время тянулось бесконечно долго. Когда цифры сменились, что-то стукнуло, скрипнуло. От резкого звука рука Ярика дернулась, фотография получилась смазанной. За спиной Макса открылась двойная дверь. Внутри горел какой-то живой свет. Свечи, керосиновые лампы, а может и факелы. «Идем» шептом спросил Макс. «А что делать?» Пригнувшись, они вошли в полутемное помещение. Глаза никак не могли привыкнуть к сумраку. «Обувь снимаем!» послышался голос из глубины. Макс и Ярик разулись. Кто такие, Что надо?» Мой пакет привезли», сказал Максим. «Какой пакет? Кто передал?» «Больше подробностей, юноша. Мы не знаем, как его зовут. Нам приказано привести его ровно к восьми». Макс приподнял пакет так, чтобы его было видно. А, ясно. Проходим, скомандовал голос. А куда? поинтересовался Ярик. Прямо пять шагов, примерно. И садитесь на коврик, сейчас подойду. Макс и Ярик сделали несколько шагов вперед. Это не было похоже на мечеть, хотя, как она выглядит внутри, ни один из них точно не знал. В углах действительно горели факелы, правда, не настоящие. Пламя изображали, подсвеченные лампочками снизу лоскуты красной и оранжевой ткани. Прямо из темноты напротив них появилось лицо человека в перьях. «Давай», — приказало лицо. Макс передал ему пакет. «Так мы пойдем?» — спросил Ярослав. «Сидеть. На обряде должен кто-то быть. Жертвоприношение — это тебе не смс в чат. Должна присутствовать душа, иначе духи не примут жертву». Лицо в перьях осматривало Макса с Яриком. «Кто останется?» «Мы оба», — решил за двоих Ярослав. «Мы друг друга не бросаем». «Дело ваше» проворчал шаман, как его про себя назвал Ярик. Шаман развернул пакет. Внутри, в почти растаявшем льду, лежал эмбрион. У Макса Ярослава подступило к горлу. «Не испачкайте мне тут ковры», – предупредил шаман. Вынув эмбрион из пакета, он отошел назад, включил дополнительный свет. Стало лучше видно, что помещение не такое уж большое, стилизовано под пещеру. Коврики лежали ближе к стенам. В центре была каменная плита, судя по размерам, принесенная сюда до возведения стен. Шаман положил содержимое, принесенной Максимом и Ярославом посылки, на середину камня. Отступил на шаг. Начал читать какую-то, видимо, очень древнюю мантру. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя, все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, есть великая святыня Господней, должно быть предано смерти». Шаман из серебряного сосуда полил плиту, зажег какие-то травы, обложил дымящимися пучками жертву на камне, забубнил что-то совсем неразборчивое. Максим и Ярослав боялись пошевелиться. Они присутствовали при каком-то очень мрачном обряде. Закончив бубнить, шаман ударил в колокольчик, и жертва на камне вспыхнула. Он смотрел на поднимающийся к потолку чат, прикрыл глаза, что-то пропел. «Передайте, жертва принята». А теперь свободны. Вы очищены от скверно-людской. Идите и не грешите. Ребята поняли, что лучше побыстрее убраться из этого странного святилища. Как ты думаешь, Макс? Реально шаман? Я не знаю, что думать. Выглядит как шаманизм, но знаешь, что очень странно? Пока нет, но ты же мне сейчас расскажешь. Пешеходный светофор светился зеленым человечком, но уже опытные Ярик и Макс на всякий случай внимательно посмотрели по сторонам. Убедившись в относительной безопасности, они торопливо перешли дорогу, чтобы нырнуть в метро. Он читал Библию. Не понял, что он читал, переспросил Ярик. Библию. Это Ветхий Завет. Я не представляю, как шаманизм связан с христианством. Но в христианстве же нет жертвоприношения. Не совсем так. В раннем христианстве это было нормой. Вспомни Каина и Авеля. Это два брата, которые приносили жертву, каждый на свой лад. Один фрукт, и другой ягнят. Тот, что с ягнятами, Каин, очень обиделся на Авеля, что его жертва как бы дешевле, а Бог принимает их одинаково и, собственно, убил брата, чтобы принести вегана в жертву. Но ведь после этого человеческие жертвы в Библии прекратились, удивился Ярослав. Это что считать человеком, друг мой? Нерожденный эмбрион – это очень сильная жертва, но человеком юридически не является. Ярославу стало не по себе. Что же такое, просят у Бога мужчина в черном, если решил, Принести такую жертву?» Ворота открылись сами. Видимо, бдительная охрана неусыпно отслеживала по камерам все перемещения вокруг особняка. Макс и Ярик сразу пошли в домик. Там было пусто. Включили свет. Через 15 минут пришел Лысый. «Сделали?» «Да», — ответил за двоих Ярослав. «Что сказал первосвященник?» «Что Бог принял жертву», — пристально глядя в глаза мужчине произнес Максим. «Мы свободны» с чего бы усмехнулся неприятный человек вы считаете ваша мелкая услуга стоит 5 миллионов я вам просто показал кто я какой бог стоит за мной и что с вами будет если вы меня начнете огорчать так чего же вы хотите не выдержал ярослав я хочу чтобы вы оплатили мне ремонт можем сделать так вы оставляете рыжую я прощаю 2 миллиона оставшиеся три вы мне находите где угодно мы не оставим алису ярослав хлопнул рукой по столу Она моя жена, на ходу придумал он. И что? Ну, жена. У меня тоже есть жена. Хочешь, поменяемся? Я предлагаю реальную скидку. Не хотите, как хотите. Пять, он растопырил пальца. Через неделю. А ты, он Макса, останешься пока у меня погостить. Выглядишь здоровым, а вот наскребем на тебе нужную сумму. Он вышел из вагончика. Макс и Ярик остались вдвоем. Что будем делать? спросил Ярослав. Ты же слышал. Я остаюсь, а вы. Максим не закончил. Как мы, то есть я найду 5 миллионов. Где вообще? Даже если продать квартиру родителей, ну, на этом месяц уйдет. Ярик, я в тебя верю. Но лучше останусь я, чем Алиса. Мое предложение обзвони знакомых. Может, кто-то поможет, а может, сбежим? неожиданно предложил Ярослав. Но почему мы должны отдавать какие-то 5 миллионов? За что? У нас даже машины нет. Мы просто не остались равнодушными. Вот именно. В этом мире другие понятия, другие законы. Мы с дуру вляпались в какие-то неприятности совсем не нашего уровня. Возможно, наши проблемы на самом деле решаются элементарно. Просто мы об этом не знаем. Я позвоню ИИ, прошептал Ярослав. Зачем? Он профессор, известный. Может, что-нибудь посоветует. Ярослава и Алису выпроводили из особняка на ночную улицу. Максим остался в вагончике. Они успели на последнюю электричку. Алиса задремала под стук колес. В вагоне было почти пусто. Несколько работяг дремали, прислонившись к окнам. Одна женщина вязала, другая флегматично грызла зеленое яблоко. В вагон зашел одетый в оранжевый балахон человек с трещоткой в руке и остроконечной разноцветной вязаной шапочке. Быстро оценив бесперспективность что-то продать или просто просить денег, он, крутя трещотку на палке, шел по вагону. Возле Ярослава и Алисы он остановился. «Добрый вечер. Присяду, не против?» Он указал на пустой диван напротив ребят. Ярослав кивнул, отвернулся к темному окну, в котором, кроме отражения вагона, уже ничего не было видно. «Я чувствую у вас неприятности. Ваши ауры затянули мрачные тучи». «А вам-то что?» – меланхолично спросил Ярослав. «Мы живем в мире, где все совсем связано. Нет случайностей. Есть только карма». «За что же она нас так наказала, интересно?» Алиса приоткрыла глаза. «Ну почему наказала?» «Может, к чему-то готовит». Десять минут ехали молча. Наконец человек в оранжевом балахоне, как будто что-то вспомнив, залез в свою сумку, достал книгу. «А вы читали книгу «Будда. Жизнь и учение»?» «Нет, не читали, но с основными идеями знакомы», ответил Ярослав. «Основные идеи, это, конечно, хорошо». Но, погрузившись глубже, вы, вероятно, найдете ответы на свои внутренние вопросы о любви, смысле жизни, предназначении, смерти. — Я крещенная, если что, — заметила Алиса. — Это хорошо, — кивнул человек в вязаной шапочке. — По какому обряду? — Православному, — уточнила Алиса. — А что, вам не нравится христианство? Или вы считаете ваша вера чем-то лучше? — Нет, — задумался гость. «Вера — это вообще хорошо. Просто я изучал много течений и обрядов в поиске той, которая мне отзовется. Я хочу помочь вам сократить длинный путь поиска и выбора». «Чем же плохо христианство?» — спросил Ярослав. «Жертвоприношение хотя бы». «В моей конфессии нет такого», — заметила Алиса. а, -а, -а Вы исповедуете второе христианство!» — понял собеседник. «Так называемое пришествие пророка Иисуса». «Вообще-то он сын Божий», – зачем-то сообщила Алиса. «Это же только версия. К тому же не самая популярная. Он проповедовал совершенно нежизнеспособные идеи». «Какие же, например?» – заинтересовался Ярослав. «Не убивать, не желать жены другого, не прелюбодействовать, например». «А заповеди вообще друг другу противоречат. То он говорит, не сотвори себе кумира, то возлюби отца и мать». «Нельзя же любить по приказу, не так ли?» А убивать, значит, можно. Алиса полностью проснулась. Нежелательно, конечно, задумчиво сказал человек в оранжевом. Но ничего такого уж страшного в этом нет. Вы просто освобождаете душу для новых перерождений. Помогайте ей. Да вы с ума сошли, вскрикнула Алиса. Убийство – это убийство. Как можно жить после того, как лишил жизни другого человека? Но технически, конечно, придется заплатить штраф. Плюс родственники могут подать иск и надо будет выплачивать им компенсацию. Но с точки зрения бесконечности души ничего страшного не произошло. Если вы разобьете чашку, даже любимую, вы же не будете всю оставшуюся жизнь отказываться от чая. Вы купите новую. В каком-то смысле даже дадите ей шанс выполнить свои функции. Но человеческая жизнь – это не чашка, – заметил Ярослав. Вы не правы. Убийство – это только разрушение телесной оболочки. Душу-то вы уничтожить не можете. А Пучик лучезарно смотрел на растерянных Ярослава и Алису. А при Ярик решил уточнить отношение человека в оранжевом ко всем заповедям, которые он смог вспомнить. Но это вообще глупый запрет. Все, что есть у человека, это только три вещи – его тело, душа и разум. Свободный человек не может принадлежать кому-то или кем-то владеть. А любовь – это величайшее чудо. Как можно запретить любить?» Он пристально посмотрел на Алису. «Вот ты любишь этого парня», — он указал на Ярослава. «А он тебя нет. Тебе, конечно, хотелось бы, чтобы и он тебя любил, но заставить его ты не можешь. А если по-настоящему любишь, то хочешь, чтобы он был счастлив. Так ведь? Допустим», — тихо сказала растерявшаяся Алиса. «Когда он встретит девушку, которую полюбит всем сердцем, что ты предпочтешь, чтобы он остался с тобой и был несчастен? Или был с ней. Но тогда несчастный, возможно, будешь ты». «Это абстрактная модель, не имеющая никакого обоснования. Рассуждать в теории можно о чем угодно», – вспылил Ярослав. «К реальной жизни это не имеет отношения». «А что имеет?» – попутчик начал крутить трещотку. «Христианство повлияло на все общество. Эпоха Возрождения, великие художники, музыка, театр, даже технология, здравоохранение и образование». «Монастыри образовывали людей, в них прятались однобегов и хранили урожай», – разгорячился Ярослав. «Да, была и инквизиция, но именно божьи законы и повлияли на светские. В заповедях сказано, что нельзя делать, а в уголовном кодексе – что за это будет?» – попутчик задумался. «Вы любопытный собеседник. Конечно, ваше представление о влиянии христианства преувеличено и идеализировано. Скорее всего, вы начитались книжек. Но вы мне дали повод для размышления». Если бы христианские заповеди прижились, возможно, светские законы были бы немного другими. До Дубны доехали молча. Алиса пыталась переварить, что в этом мире нет христианства. Очевидно, не возник ислам, не появилось много других религий. Это общество похоже на древнеримское. Признаются любые религии и боги ровно до тех пор, пока не конфликтуют между собой. Было бы любопытно посмотреть, что в этой версии вселенной создали Рубенс, Рембрандт, Микеланджело, Бах. А еще, очевидно, законы этого мира сильно отличаются от привычных. Как же много, оказывается, в светском обществе зависит от религии. Домой к Ярику доехали на такси. Родители уже спали. Они легли на диван. Ярослав не хотел еще одну ночь спать на полу. После волнений, переживаний, неприятностей и открытий этого дня Алиса с удовольствием обняла Ярослава, прижалась к нему всем телом, вдохнула его запах. Он неожиданно, нежно обнял ее за плечи, прижал к себе. Что это? Просто физиологическая реакция или у него возникли к ней какие-то чувства? Можно было предположить, что новые миры меняют и путешественников. Утром Ярослав первым делом позвонил Игорю Иммануиловичу. Профессор недовольно, ворчливо ответил. Вообще тот факт, что он не проигнорировал звонок опального практиканта, вселял надежду на успех переговоров. «Игорь Иммануилович, доброе утро!» – начал Ярик. «Я знаю, у нас с вами много разногласий, но...» «Они все лежат в области научных споров». «Ярослав, спор – это дискуссия равных, а мы же с вами совсем не равны. Чего вы хотели?» «Мы попали в неприятности», – признался Ярослав. «Нам надо выплатить огромную сумму очень сложному человеку». «Это ваши проблемы. Почему вы звоните мне? Звоните в полицию, в конце концов, если это вымогательство». «Я звонил в полицию», – признался Ярослав. «Нам ответили, что это разногласия частных лиц, и они вмешиваться не станут. Вы хотите одолжить у меня денег? Ярослав, я не банк. Я такими вещами не занимаюсь. Продаете, не знаю, компьютер, квартиру, почку в конце концов. Боюсь, у нас нет времени. Нам поставили очень короткий срок и в качестве заложника забрали Максима. И и задумался. О какой сумме идет речь? Наконец спросил он. 5 миллионов. Ничего себе. Вы что натворили? На нас повесили ремонт поврежденной в аварии машины признался Ярик. «Я, честно говоря, всегда думал, что вы не водите автомобиль, ровно как и ваши друзья. Или я вас что-то не знаю?» «Нет, не водим и автомобиля нет». «Как же вас угораздило?» с любопытством спросил Игорь Иммануилович. «Стали свидетелями аварии и неосторожно выступили поручителями», признался Ярослав после паузы. «Хм, а вы времени, я смотрю, не теряете. У меня нет таких денег», признался ИИ. «Но, возможно, я смогу помочь». Не ожидавший такого великодушия Ярослав подумал, что в этом мире ИИ гораздо отзывчивее, чем в родной вселенной. «Кто взыскатель, можете сказать? Возможно, я смогу договориться». Продолжил Игорь Еммануилович. «Я не знаю, нас привезли в какой-то особняк на Остоженке». «Любопытно». ИИ, видимо, открывал карту Москвы, чтобы сориентироваться, кто живет на этой улице. «Что помните? Особняк в начале улицы, в конце. Чуть больше деталей, юноша». «В середине». Ярослав зажмурился, пытаясь вспомнить детали. «Он похож на замок, только с большими окнами», включилась в разговор Алиса. «С башенками. А, еще он отделан розовой плиткой». И Иза сопел. «Нашел». «Это, если вы не ошиблись, особняк Кикушева. Очень неприятный господин. Я слышал о нем. Говорят, даже он исповедует христианство и приносит в жертву младенцев». «Какой ужас!» Алиса прикрыла рот рукой. Ничего такого уж ужасного, он их в абортарии берет. Но, согласен, обряд слегка отвратительный. Так вы поможете нам? Задал Ярослав волнующий его вопрос. С ним не получится договориться, признался ИИ. Но можете не переживать. Пока срок не вышел, вашего Максима не тронут. Даже кормить будут. У них на это какая-то заповедь специальная есть. А если мы не отдадим деньги? Ну, не сможем собрать. Перебирал все варианты Ярослав. Его, скорее всего, принесут в жертву. Но хорошая новость. На органы разбирать не будут. Денег у него хватает. Он, я так понимаю, за справедливость». «Что же нам делать?» – спросила Алиса, чувствуя, как подступают слезы бессилия. «Приезжайте в центр. Подумаем вместе». Игорь Иммунилович отключился. В исследовательский центр Ярослава и Алису пустили без проблем. Валентина, и в этой версии преданно служившая помощницей Игоря Иммуниловича, проводила их в лабораторию. И И уже ждал. Я предлагаю сделку, Ярослав. Сразу начал он. Каким-то непостижимым образом ваш вчерашний глупый эксперимент натолкнул меня на одну идею, к которой я, безусловно, дошел сам. Вы, конечно, сделали все наобум, но я готов вам даже помочь при условии, что вы передадите мне все записи исследований и навсегда забудете, что их проводили. Ярослав смотрел на ИИ. Что он задумал? «Я посмотрел логи эксперимента», — продолжал Игорь Мунылович. «Вам удалось получить новый бозон Хиггса. Он в вчетверо тяжелее открытого в Церне и потенциально откроет новые горизонты в понимании Вселенной и темной материи. Антиматерии, если вам так будет понятнее. Это, очевидно, не ваша заслуга, а скорее стечение обстоятельств. Как известно, если 10 тысяч мартышек заставить шлепать по клавишам печатных машинок, одна случайно напишет Гамлета». «То есть вы считаете меня такой же мартышкой?» С некоторой обидой спросил Ярослав. И задумался. «Я склонен так полагать. Вы даже вряд ли способны оценить сделанное». «Вы предлагаете передать вам все наши исследования?» «Я предлагаю решить ваши проблемы в обмен на условия эксперимента». Ярослав задумался. «Прямо сейчас ему надо решить, что важнее, жизнь Максима или мировая слава и Нобелевская премия?» Он был уверен, что полученные данные отнюдь не случайность, а результат кропотливых расчетов. «Я готов пойти на сделку», — наконец решил Ярослав. Алиса с изумлением посмотрела на него. «Отлично». И и потер руки. «Передайте параметры эксперимента, настройки синхрофазотрона, и я решу ваши проблемы в ближайшее время». «В ближайшее — это когда?» Игорь Эммануилович закатил глаза, как будто разговаривал с непонятливым ребенком, отказывающимся поменять найденный в песочнице патрон на малиновую жвачку. «Ярослав, я не торгуюсь с вами. Вы забываетесь?» «Игорь Эммануилович, кажется, нашел решение Ярик. Я готов поделиться информацией, когда Максим будет в безопасности. Стоять рядом со мной». «Вы обдоглели, Ярослав. Вы не можете ставить мне условия». Валентина, преданно стоящая рядом с ИИ, успокаивающе погладила его по спине. Только Максим знает, с какими настройками был запущен прибор. Ярик смотрел в глаза ИИ. «Если вы хотите получить наше открытие, он должен быть рядом со мной». Игорь Эммануилович без слов развернулся, вышел из лаборатории. Ярослав и Алиса остались вдвоем. «Я понимаю, зачем ты это сделал», — робко начала Алиса. «Но ты осознаешь, что только что возможно...» отдал величайшее открытие своей жизни. Ты никогда и никому не сможешь доказать, что это плод твоих исследований, твоего труда». «Я понимаю, Алиса», – прошептал Ярик. «Но, если честно, мы новички в этом мире. Я понятия не имею, что предшествовало этому открытию. Как другой я пришел к нему, как выстраивал теорию и планировал эксперименты? Это не мое открытие, если честно». Чтобы продолжить начатое исследование, мне надо погружаться в тему, и не факт, что я приду к тем же результатам. Во-вторых, я уверен, что ИИ не даст мне их продолжить из принципа. И, наконец, я должен вытащить Макса. Ты хоть представляешь, как ему сейчас страшно? — Странно это говорить, — сказала Алиса после паузы, перебирая какие-то провода, чтобы не смотреть в глаза Ярика. Но ты поступаешь очень по-христиански. «Хотя, наверное, сам этого не осознаешь». Максим с неприятным человеком приехали через долгие два часа. Они вошли в лабораторию, где Ярик дремал на столе, а Алиса сидела в углу, прижавшись спиной к стене. «Мы обо всем договорились с графом. Он согласился снять претензии с вашего друга», — с порога сказал Игорь Иммануилович. «Я свою часть сделки выполнил». Ярослав смотрел на перебуганного Макса. «Вы имеете к нам какие-либо требования?» — спросил Ярослав у неприятного человека. Минуту граф, как выяснилось только что, равнодушно, бесстрастно смотрел в глаза Ярика. Наконец, устав о зрительной дуэли, сказал, нет, у меня нет претензий ни не к вам всем, ни к каждому из вас. Профессор выступил вашим поручителю. Молодой человек, вспылил ИИ, вы что, мне не доверяете? Это оскорбительно. Извините, Игорь Мануилович. Ярослав выглядел спокойным. «Тогда выполните, пожалуйста, свою часть сделки». Ярослав подошел к Максу. Буквально за руку отвел его от неприятного человека. «Я готов это сделать. Что вы хотите от нас получить?» Спросил Ярик у Игоря Мануиловича. «Все, что мне нужно, параметры эксперимента». И, И повернулся к графу. «Вам спасибо, что согласились сменить поручителя. Я выплачу их долг в течение двух недель, как мы договаривались». «Я ехал сюда два часа по делу, которое можно решить по телефону». Неприятный человек повернулся к профессору. «Мне всегда было любопытно, чем занимаются ученые. Вы же не возражаете против моего присутствия и небольшой экскурсии?» И И смутился. «Нет, конечно, я буду рад вам все показать. Ярослав, а как вы мне передадите информацию?» Обратился он уже к Ярику. «Записи, условия и эксперименты, конечно, где-то есть. И если бы Ярик был из этой вселенной, он бы знал, где их искать. Но он не знал. Он даже не подозревал, как он к нему пришел. «Я помню настройки, сообщил Максим. «Если хотите, я могу выставить те параметры, которые были». Он либо очень быстро понял суть сделки между Ярославом и Игорем Иммануиловичем, либо у него родилась какая-то альтернативная идея. «Идемте со мной», — решился, наконец, ИИ. В Центре управления синхрофазотроном уже, конечно, навели порядок. Сломанный стул заменили, собрали и расставили по своим местам рассыпанные ручки, чашки, маркеры, протерли пол. Максим подошел к пульту, пощелкал клавишами, открыл панель управления. «Коллеги!» Обратился он к Игорю Имануиловичу с Валей и графу. «Здесь очень мало места. К тому же прошлый эксперимент продемонстрировал, что есть некоторый риск того, что эксперимент пойдет не по плану. Я предложил бы вам перейти в диспетчерскую. Гарантирую, вы все оттуда увидите». Немного подумав, гости приняли предложение, оставив Ярослава, Алису и Максима. «Ярик, я могу выставить все установки, я их помню, но ты уверен, что хочешь отдать и и свое открытие?» Шепотом спросил Макс. «Ты предлагаешь внести ошибку?» Ярик задумался. «У меня был такой план, но нет. Я тоже выполню свою часть сделки. Нам вернули тебя здоровым, целым». и поступил благородно. «Почему я должен его обманывать?» Он не думает ни о тебе, ни обо мне. Здесь уже пытались провести эксперимент, чтобы повторить результат. Я вижу по отчету». Максим перебирал файлы в компьютере. «Он просто не смог сделать это сам. Ты нужен ему. Твое открытие стоит намного больше, чем моя жизнь. Это твой билет в большую науку. Опубликуй отчет, и лучшие научные центры предоставят тебе любую лабораторию на любых условиях». Бозон Хиггса, когда его открыли, Сразу назвали частицей Бога. То, что синтезировал ты, назовут ядром мироздания. По зонам Светлого, в твою честь. Я не хочу так, признался Ярослав. Как местный я пришел к открытию, я не знаю. Все, прекращай. Молодые, Молодые люди. люди, может, хватит, хватит болтать? болтать. Мы, ждем. Мы ждем. Послышался голос Игоря Еммануиловича, измененный динамиками. Да, да, на, на всякий, всякий случай, случай. Мы видим мы экраны, все записываем. Вы можете не тратить вы время не на конспектирование. Игорь имануилович не выключил микрофон в диспетчерской, и друзья, прислушавшись, могли разобрать диалог в защищенном помещении. Сейчас вы станете свидетелем величайшего открытия человечества. за голос ИИ. Это любопытно, ответил бесстрастный собеседник. Получается, я соучастник этого открытия? Ну, в каком-то смысле, конечно, но все же скорее свидетель. «Да нет, Игорь Еммануилович. Граф, видимо, уже построил какой-то стратегический план. Насколько я понял, без этого мальчишки вы бы ничего не сделали, а он был в моей власти. Если бы это происходило лет, скажем, 150 назад, я бы сказал, что мой крепостной – это важнейший элемент всего мероприятия. Я же вижу, что только он знает, как настроить прибор». «Ну, если вы так ставите вопрос, то, конечно», – согласился Игорь Иммануилович. Вот и получается, что я именно соучастник. А значит, треть открытие принадлежит мне. В динамике наступило молчание. Ярослав и Алиса поневоле прислушались. Но мы же договорились с вами. Неожиданно продолжил голос ИИ. Это дело чести. Вы мне не ровнее, профессор, если что. Да, мы живем в прогрессивное время. Но не забывайте, пожалуйста, я все про вас уже узнал. Вы же из простой учительской семьи. А мои дворянские корни уходят на сотни лет в вглубь истории России. Нет, уважаемые. ИИ начал нервничать. Мы так не договаривались. Я обязался выплатить вам 5 миллионов. И на этом наши отношения закончатся. Из-за поездки сюда мне пришлось отменить визит в Кремль, где мне могли пожаловать титул. Я вошел в ваше положение, уважил вас. Но репутационный ущерб я оцениваю в 500 миллионов. Было слышно, как ИИ поперхнулся. «Но так нельзя! Это неправильно!» «Вы ставите под сомнение мои аргументы?» – удивился граф. «Вам действительно хочется перенести нашу дискуссию в дворянское собрание?» Наконец микрофон выключился. «Интрига!» – прошептала Алиса. У нее зазвонил телефон. Она торопливо переключила его в беззвучный режим. «Я все подготовил», – сообщил Максим. «Все параметры такие же, как были, когда мы здесь очнулись». «Ну, тогда нажимай». Пока они ругаются, у нас есть шанс первыми увидеть новый элемент. Пожал плечами Ярослав. Максим нажал кнопку запуска. Ничего не произошло. Судя по показателям, магнитные поля начали разгонять элементарные частицы по длинным кольцам. Постепенно график скорости начал расти. Послышался едва уловимый свист. В кармане Алисы снова и снова назойливо вибрировал телефон. Прошло не меньше 10 минут. «Похоже, и прав». Полученные параметры – результат случайности. С сожалением сказал Ярослав. Подожди. Столкновения-то еще не было. Ответил Макс, не отрываясь от монитора. Как долго элементы будут разгоняться? Спросила Алиса. Пока не достигнут скорости света. Ярослав подошел к монитору параметров температуры соленоидов. Или пока не перегреются трубы. А если перегреются раньше, чем разгоним? Алиса села на стул. Сработает автоматика. Вибрирующий в кармане телефон раздражал. Алиса достала его. На экране отображалось, что звонит мама. Она хотела сбросить звонок, но случайно ответила. На экране появилось мамино лицо. «Доченька, никак не могли до тебя дозвониться!» «Мам, сейчас неудобно!» – прошептала Алиса, отходя в сторону. «Давайте я перезвоню после эксперимента». «Мы быстро!» Мама отодвинула телефон дальше от своего лица. «Родная наша! Поздравляем с днем рождения!» В кадр попали оба старших брата в дурацких колпаках и смеющийся папа в широкой пиратской шляпе. Папа поднял вверх хлопушку и дернул кольцо. Есть, констатировал Макс. На мониторе оба графика скорости разгона достигли пунктирной линии. Раздался хлопок. Свет погас. Запахло чем-то горелым.